Глава 10 Машина остановилась перед шлагбаумом. Подошел солдат. Козырнул по уставному. Максим кивнул в ответ. Открывай! Куда направляетесь, герунтер В липнике. Кто в автобусе? Евреи! Ага! Глубокомысленно произнес солдат. Так железная дорога вроде в другой стране. Ты думаешь, я их в Берлин собираюсь отправлять? В подарок господину Рейхсфюреру?» Ухмыльнулся Максим. «Мысль интересная. Доложу начальству. Простите, герунтершарфюрер. Рейхсфюрер простит. Я заглянул в автобус? Делай, что должен. Только быстрее. Я тороплюсь». Солдат подошел к автобусу, открыл дверь. поднялся на ступеньку, оглядел салон. Спрыгнул, захлопнул дверь, махнул второму в будке. Шлагбаум открылся. «Вперёд!» — сказал Максим по-немецки и махнул рукой. Сами липники въезжать не стали. Свернули на грунтовку, которая шла через неширокие поля, огибая село справа. «Ты знаешь, куда мы едем?» — спросил Максим, когда полуторка снова нырнула в лес, и двинулась вперед, переваливаясь на ухабах. Автобус не отставал. «Через пару километров будет пасека», — сообщил Петро. «Пасечник, Аким, мой Вуй». «Вуй?» — переспросил Максим. «Старший брат матери», — подсказал Кир. «Дядька». «Ага», — подтвердил шофёр. «Сын моего двоюродного деда. Ему шестьдесят два, но крепкий». он нам нужен он может знать где партизаны я даже уверен что знает точно почему как сказать шофер замялся он все знает и обо всех так уж и все усомнился максим все твердо сказал петро все что ему нужно и откуда знает пойми я не просто так спрашиваю Мне нужно знать, можно ему доверять или нет. Ну, люди доверяют. Побаиваются его, правда, но доверяют. Почему побаиваются? Его колдуном считают, помолчав, сообщил Петро. Он животных лечит, людей, травами, медом, заговорами. У нас тут, чтобы к доктору попасть, надо в Коростень ехать. Это сорок два километра в одну сторону. Не шутка. Идут к вуйку Акиму. Больной зуб или там, если голова болит. Он взросчёта заговаривает. Лично могу подтвердить. Понятно, сказал Максим. Ну-ка, притормози. Переодеться надо. Не являться же к твоему дядьке в немецкой форме. Они остановились. Пока Максим переодевался обратно в штатское, люди, кому было нужно, сходили в кусты. Вернулись, расселись по местам. Поехали. Пасека размещалась на расчищенной от леса поляне, огороженной тыном. Не слишком большая, ульев на двадцать пять. Для жилья крепкая бревенчатая изба, крытая дранкой. Сарай, омшанник, погреб. Петро остановил машину в сторонке, метрах сорока от пасеки. «Пчелы не любят бензина», — пояснил он. «И вообще, давай сначала мы вдвоем сходим, остальные пусть здесь побудут». Пусть. согласился Максим. Они вышли из полуторки. Максим поднялся в автобус, отдал нужные распоряжения. Подумал, не прихватить ли оружие, и решил, что не нужно. Он не чувствовал опасности. Вуйка Аким сидел на крыльце и курил самокрутку. Был он в темно серой холщовой рубахе-косоворотке, таких же штанах и галошах на босу ногу В распахнутом вороте рубахи виднелась жилистая загорелая шея. Худой. Подтянутый, седой. Только кое-где пробиваются темно-русые пряди. Усы и не длинная клочковатая борода, совсем седые. Кончики усов пожелтели от никотина. Взгляд темно карих, почти черных глаз из-под нависших бровей. Внимательный, трезвый, ясный. При виде гостей не поднялся, продолжал сидеть, покуривая. Молчал. здорово вы Каким! -ка, поздоровался шофер. «Это я, Петро!» «Да бачишь, у них хрен с бугра!» — смехнулся Аким. Рот у него был чуть скошен справа налево. «Давно тебе не было. Кто это с тобой?» Максим уже несколько секунд был в сверхрежиме и рассматривал пасечника. Старался его почувствовать. Не в мысли проникнуть, нет. Люди не умеют читать мысли, только угадывать иногда. Почувствовать. Настроение. Намерение. отношения. Самое главное, есть ли страх. Чужой страх всегда можно почувствовать. Иногда даже кажется, что у страха есть запах. Хотя почему кажется? Есть запах. Собаки, например, его чуют сразу. А люди в сверхрежиме просто чувствуют. Иногда и без сверхрежима, если страх сильный. Но каким бы ни был страх, сильным или слабым, и чем бы ни был он вызван, Это всегда свидетельствует только об одном — его носителю не стоит доверять свою жизнь. Страх возьмет свое и человек подведет, Отступит, не прикроет, предаст. У пасечника Акима страха не было, ни тени. Максим вышел из сверхрежима. «Меня зовут Николай», — сказал он. «Николай Свят». «Николай, значит...» — сказал Аким и поднялся. Микола! Шо ж, Микола, так Микола! Головная что людина была добра. А кто там у вас ще? Клычьте сюда! Через пятнадцать минут все сидели на лавках за дощатым столом, крепко врытым посреди двора. На столе расположились глиняные миски с медом, глиняные же чашки, кувшин и блюда. В кувшине молоко. На блюде нарезанное ломтями краю ржаного хлеба. Дети, обе девочки и мальчик. макали хлеб в мед и уплетали угощение за обе щеки запивая молоком взрослые были сдержаней но не отказался никто даже максим самогонку не прилагаю сказал аким чай не свято что не свято то не свято вздохнул петро «Да помога твоя потребна вуйку аким да партизан забралась а нам так заметно спросил Максим. «А куда вам еще? Переходя на русский, спросил в ответ Вуйка Аким. «Евреи в автобусе, грузовик! и порохом от тебя пахнет хлопча на пять шагов. Значит, шо?» «Правильно. Стрелял совсем недавно. Кого убили? Немцев или полицаев?» «Полицаев», признался Максим. «Другого выхода не было. Или мы их, или они нас». Не дурак, понимаю, сказал Аким. Что за полицаи? Максим рассказал. Чека знаю, кивнул Аким. Грицко, Стасюк, та еще жаба. За гроши мать родную продаст, потом купит и снова продаст, но уже дороже. Где вы их? Далеко? Враг в лесу, сразу за лугинами, мимо церкви, через поля, потом налево. Примерно знаю. «Что, и немцев не было никого?» Максим рассказал про молодого эсэсовца, которого оставили в живых, и про двоих солдат у шлагбаума при выезде из Лугин. «Значит, будут шукать», — сказал Аким. Что так будут, шо эдак. Аля час трохи е». «Петро, Дубраву помятаешь, у мощаницы? Мы там грибы сбирали колысь». «Пам'ятаю», — кивнул шофер. «На пригорке у самой реки». «Отсюда на полночь километра три по лесу!» «А на!» «Знайдешь дорогу?» «Знайду!» деробы так!» Они сели в полуторку и автобус, вернулись обратно на мощенную дорогу, повернули к клипникам. Село было и впрямь небольшое, проехали его быстро. Максим никого не видел, но чувствовал, что за ними наблюдают. «Это хорошо. Значит, кого спросят с пристрастием, расскажут». Видели, мол, полуторку и автобус с людьми. По виду — евреи. Миновали село и повернули направо, на Повч и Игнатполь. Повч — совсем маленькое село, протянувшееся десятком домов вдоль единственной улицы, уходящей влево и вправо от дороги. Проехали, не останавливаясь, и через километр свернули налево, на лесную дорогу. Километра через полтора дорога закончилась вырубкой. «Здесь!» — сказал Петро. «Выходим!» Полуторку и автобус забросали хворостом, облили бензином из канистр, подожгли. На краю вырубки Максим, шедший последним, обернулся. Два костра полыхали посреди вырубки. Чёрный дым поднимался к синему, летнему, но уже немирному небу. Найдут, конечно, но не сразу. А когда найдут, то обнаружат лишь сгоревшие остовы, пользы от которых никакой. Было два часа дня. Шли так. Впереди Петро, который знал дорогу. За ним Моисей Яковлевич и женщина с детьми. Потом Василий, Лёва, Изя и замыкающим Максим. Все мужчины были вооружены. Петро, Василий, Лёва и Максим автоматами. Изя и Моисей Яковлевич винтовками. Кроме этого, Максим отдал Мае ТТ. Женщина настаивала, и Максим уступил, показав, как пользоваться оружием. А сам остался с люгером на поясе и двумя обоймами к нему. В целом, неплохо, думал Максим. Не с пустыми руками идем. Еще неизвестно, что там у партизан с оружием и всем прочим. К Дубраве на берегу речки Мощеницы вышли через час с минутами. Оно и понятно. Лесные тропки — не асфальт и даже не грунтовка. Хотя, надо отдать должное, шел отряд довольно бодро. Никто не отставал, не ныл и даже не натер ноги. Вы каким -ка уже ждал. Вышел навстречу, встал на тропинке. Только что никого не было, и вот он стоит. В серо-зелёном плаще и сапогах, которые сменили галоши. На плече берданка, охотничий дробовик, переделанный из винтовки бердана. На голове видавший виды триух. за спиной вещмешок. «Все живы-здоровы?» — спросил он снова, переходя на русский. «Все!» — доложил Максим. «Значит, слушайте сюда. Идти далеко. Верст сорок. И все по лесу. За сегодня не дойдем. Сейчас всем отдохнуть десять минут. Покурить. В кусты по-маленькому и большому сходить. Кому надо водички попить. И быть готовым. Он присел на поваленное дерево, вытащил из кармана плаща кисет и пачку папиросной бумаги. Видимо, военные запасы, подумал Максим. Ловко свернул самокрутку, прикурил от спички. Рядом с ним присел Петро, тоже закурил, достав из кармана потертый портсигар. протянул Василию. «Кури, Вася! О том свете не дадут!» Молодой шофер поблагодарил, взял папиросу, закурил, тоже уселся на бревно. Максим стоял неподалеку, всматриваясь и прислушиваясь. Лес как лес. Тихо журчит речка Мощеница, заросшая по берегам кустами до да осинником и больше похожая на крупный ручей. Перекликаются птицы. Где-то деловито стучит клювом дятел, выискивая себе еду под древесной корой. Жужжит овод. Мелькнула и пропала в солнечном луче стрекоза. Чистая благодать и лепота. Если не знать, что на Востоке горит земля, и тысячами умирают советские солдаты, сдерживая безжалостную немецкую военную машину. А там, где эта машина уже прошла, в немецком тылу, убивают уже гражданских, евреев, коммунистов, красноармейцев, партизан и их помощников. Смерть везде, смерть предательство, насилие, кровь и слезы. И так будет на этой земле еще долго, до начала сорок четвертого года, пока не освободит ее наступающая красная армия. А сейчас у нас еще только август сорок первого, подумал он. Два с половиной года считай, вечность. подошёл Моисей Яковлевич. «Вижу, вы не курите, молодой человек?» «Правильно видите», — улыбнулся Максим. «Не курю». «Бросили? Или как?» «Или как?» «Большая редкость», — сказал Моисей Яковлевич. «Почти все ваши ровесники курят, да и не только ровесники». «Вы тоже не курите?» — заметил Максим. «Мне нельзя». Сердце. Учитель потер рукой грудь. Врачи запретили. Пришлось бросить. А сейчас как? Спросил Максим с беспокойством. Не болит? Идти сможете? Смогу, смогу, ответил Моисей Яковлевич. Оно редко прихватывает. Если что, нитроглицерин у меня всегда с собой. Не волнуйтесь. Скажите лучше, вы с нами? В смысле? Конечно, с вами. «Почему вы спрашиваете?» «Потому что чувствую, что вы необычный человек. С вами надежно и не страшно. Мне бы хотелось чувствовать себя так и дальше. Что поделаешь, все мы эгоисты, в большей или меньшей степени». Максим улыбнулся. «Спасибо на добром слове, Моисей Яковлевич», — ответил он. «Но ничего вам пока обещать не могу». «Так я и думал», — вздохнул Моисей Яковлевич. Да и какие могут быть обещания в такое страшное время, правда? «Могут», — сказал Максим, — «могут быть обещания. Например, я обещаю, что не брошу вас и доведу до партизан». «Это очень хорошо», — сказал Моисей Яковлевич. «Спасибо вам. Я не спросил. Как ваша фамилия? Можно узнать?» «Можно. Свят моя фамилия. Николай Свят». «Свят», — повторил Моисей. «Святой, значит?» «Да, Бог знал, кого нам послать». «Ну-ну», — сказал Максим. «Бог здесь совершенно ни при чем. «Нам, евреям, лучше знать», — наставительно заметил Моисей Яковлевич. «Поверьте, мы с ним», — он указал пальцем вверх, — «тысячи лет дело имеем». Сначала шли вверх по течению речки. С полкилометра, чтобы сбить со следа собак. Потом вышли на сухое, две минуты передохнули и пошли дальше. Теперь первым шел пасечник, в руке крепкая палка, на которую напирался при ходьбе. Остальные, включая детей, тоже были с палками. Максим подумал и выбрал палку себе. Он был сильнее, ловчее и выносливее любого из их небольшого отряда, но выделяться не хотел. С палкой, значит, с палкой. К тому же оказалось. то с ней и впрямь удобнее. Можно не только опереться в топком или скользком месте, но и прощупать дорогу, будь возникнет такая нужда. Опять же, гадюки. Было их немного, но были. Пока шли по речке, а потом вдоль по довольно топкому берегу, Максим дважды замечал этих змей, поспешно уползавших с пути человека. Максим не был лесным жителем. Ходил по лесу, конечно, но так. Больше для отдыха и развлечения. И не часто. пустыня и выжженные солнцем туркменские сопки. Это да, там он чувствовал себя как дома. Здесь же было не стыдно поучиться у тех, кто вырос фактически среди леса. Гадюк он, конечно, не боялся. Ни гадюк, ни любых других змей. А также каракуртов, скорпионов, полосатых гиен и даже кавказских барсов, с которыми пару раз встречался все там же, в Южной Туркмении, во время службы. «Змея никогда не нападет первый на человека». Не наступай на нее, не тревожь, не дразни, и все будет в порядке. То же касается ядовитых пауков и скорпионов. А против гиен и леопардов всегда есть огнестрельное оружие. На самый крайний случай. Интересно, медведи тут есть, Кир? Нет здесь медведей, — ответил Кир. В Карпатах встречаются иногда. Но где мы и где Карпаты? То же и с волками. Там они в основном. Опасных животных в этих лесах, считай, нет. Кабаны разве что. Но дикого кабана встретить – это сильно постараться надо. Хотя леса тут густые и обширные. Иногда на десятки километров тянутся. Не тайга сибирская, конечно, но партизанскому отряду укрыться найдется где. И ни одному. Здесь не было космических спутников, поэтому ориентация только по картам и компасу. Тем картам, что имелись в памяти Кира. парочка общих, ещё довоенных и несколько из других времен, включая самые последние, конца 21 века. Сравнивая их, можно было увидеть, как уменьшалась годами площадь лесов, расползались города и села, прокладывались новые дороги. Однако сравнительный анализ был в данном случае Максиму ни к чему. Так, для общего развития. Ему нужно было знать, где они находятся и куда направляются. Это знание Кир ему обеспечивал. Не с той точностью, с которой Максим привык у себя в будущем, но, тем не менее, достаточный для ориентации. Вдоль реки шли два часа. Перебрались через железнодорожное полотно, убедившись сначала, что здесь нет немецких патрулей и никто их не видит. Снова углубились в лес, держась северо-западного направления. Неутомимый Вуйко Аким шёл, выбирая только ему известные малоприметные тропинки. Идти по ним было относительно удобно, но все время приходилось вилять, менять направление, что увеличивало путь. Однако все равно это было лучше, чем ломиться по лесу напролом сквозь кусты, овраги и валежник, особенно не зная, куда нужно идти. К шести часам вечера люди начали уставать. Первыми — дети, которые уже начали спрашивать, далеко ли еще идти. За ними — пожилые. Моисей Яковлевич все чаще останавливался, чтобы передохнуть, а однажды сунул под язык крупинку нитроглицерина, стараясь, чтобы никто не увидел. Однако Максим увидел. Увидел, подошел к проводнику, обогнав остальных. Люди устали, дядя Ким, сообщил негромко. Да и вечереет. Предлагаю найти место для ночлега и остановиться. Отдохнем, а завтра с рассветом двинемся дальше. Вижу, что устали, ответил тот. Ничего, пусть потерпит еще немного. Скоро будет старый охотничий домик, где-то через версту примерно. Там ручей рядом, и вообще место удобное. Скажи людям, что недолго осталось. Это их приободрит. Скажу. А можно еще вопрос, дядя Аким? Хочешь спросить, почему я то та говорю, то эдак? То по-украински, то по-русски, то по-крестьянски, то по-городскому?» Усмехнулся Аким, не прекращая идти. «Ага», — сказал Максим. «Как вы догадались?» «Это не очень трудно, Коля. Поживешь с мое». научишься. Только ты ведь не Коля, верно? Ты вообще не отсюда. Вот только откуда, понять я пока не могу. А вы не стараетесь, тихо сказал Максим. Все равно не угадаете. Так что, ни к чему это. Самое главное я свой. Остальное неважно. То, что свой, я вижу, сказал Ким. Будь иначе и связываться с вами со всеми не стал бы. Ладно. Захочешь — сам расскажешь, а не захочешь — как хочешь. Что до манеры разговора, привычка у меня такая. Я даже по-китайски умею. Немного, но умею. Веришь? Верю, — сказал Максим. Отчего ж не верить? Но даже спрашивать не буду, где научились. Захотите — сами расскажете. Он повторил недавние слова пасечника с теми же интонациями. А не захотите — как хотите. Аким засмеялся. Максим остановился и, пропуская остальных, сообщал каждому, что уже совсем скоро конец дневного пути. Хорошая новость и впрямь прибавила сил. Люди зашагали бодрее, и вскоре отряд вышел на лесную поляну, освещенную косыми лучами заходящего солнца. «Пришли!» — сообщил Аким. «Здесь и заночуем!»